Глава шестая. О том, что даже если судьба выбросила вас в мусорный ящик, это не значит, что вы ни на что не годны. Просто вам пока не нашли применение. Из тьмы небес спустилась гигантская вилка, более похожая на ковш экскаватора, с длиннющими зубьями толщиной в монорельс, и для вида поковыряв грешников то тут, то там, одним невероятно ловким движением подхватила еврейку и казака. — Ваня! — только и успела пискнуть израильтянка, удобно устроившись перпендикулярно зубьем. Рахиль! — Ваня, вы где? Пощу-то мне совсем плохо, так давит пузо. Еще раз спрашиваю, вы где? — Под тобой! — глухо раздалось снизу, и Рахиль все поняла потому что именно в критической ситуации умело мобилизоваться быстрее всего. Бравый подъясаул, видимо, соскользнул с вилки, но падать вниз не стремился точно. Он повис на руках, мертвой хваткой вцепившись в солдатский ремень, лежавший на спине девушки. — Тыки ясно. Неудивительно, что оно меня так жмет, а удивительно, что вы меня передавите еще нибудь жизненно важного. Как говорила моя двоюродная тетя Роза, «Девочка, если мужчина жмакает тебя за талию ладонями, радуйся. Плакать ты успеешь после сорока, когда на твою талию ему не хватит полного размаха рук. Я радуюсь, Ваня, вы чуете? Тогда, может, перевезетесь на что-нибудь еще. Почему опять нет? Хорошо, я радуюсь дальше». Иван не отвечал принципиально. Во-первых, не та ситуация, когда вообще стоит трепать языком. А во-вторых, он следил за дорогой то есть образно выражаясь за тем местом, куда их должна вынести эта гигантская вилка. Наверное, на какую-нибудь тарелку. Тогда ситуация разворачивается согласно бессмертных романов священника Свифта, и можно попробовать скопировать сюжетную линию, ведя себя соответственно. Как вы помните, казак Качуев был очень начитанный юноша с хорошим филологическим образованием, а знания редко бывают бесполезными ну, исключая тригонометрию и синтез белка в клетках инфузории туфельки. Однако ожидаемой тарелочки с голубой каемочкой впереди не нарисовалось. Один миг и нашу блистательную парочку просто стряхнули вниз, в самый банальный мусорный бак. Это было горько и унизительно. — И что они этим хотели нам доказать? — Что мы так и хуже грешников? — Тихо ставили блаженствовать на сковороде, а нас загребли и выбросили, как невкусную муху из полезной манной каши. — Вам что, как, а мне обидно. — Да уж, просто выкинули без объяснений и извинений, — первым привстал недожаренный подъясаул, протягивая руку любимой. — Ну, нет, худ без добра. Мы живы, мы вместе. И я тебе сейчас... — Нет! — нет, — твердо остановила его Рахиль. Никаких поцелуев, покуда вы меня не убедите, еще за нами не следят. Что нас здесь только двое, еще потом нам за это ничего не будет. Ой, а чем это пахнет? — В мусорнике, — не понял молодой человек, тихо обнимая девушку за плечи и сводя голос к интимному полушепту. — Тебе в целом или хочешь, чтобы я идентифицировал все составляющие тухлых ароматов? — Ща, Ваня! Он рядом. «Она права? Я рядом, дети мои!» — раздалось из соседнего бака, после чего вверх плавно воспарил желтоватый дымок с непередаваемой гаммой запаха. Видимо, на этот раз в самокрутку пошло то, чем был набит мусорник, от рыбьей чешуи до предметов интимной гигиены. «Убил бы завсегда не вовремя!» — обреченно пробормотал астраханский казак — одним элегантным прыжком, покидая мусорный контейнер. Рахиль столь же грациозно выпрыгнула следом, а вот для того, чтобы извлечь курящего эльфа, бак пришлось попросту перевернуть. Вставать на ноги седой толкинист отказался категорически, на прямо поставленные вопросы не отвечал, на пинки и оскорбления не реагировал, а стереть блаженствующее выражение полной нирваны с его тощей морды — Нельзя было даже крупной наждачной шкуркой. И самое обидное, что у молодых людей складывалось четко обоснованное предположение, что этот остроухий тип здесь уже был. Где здесь? Да вот прямо тут, у ржавого забора из прорванной сетки рабицы, двух мусорных баков и небольшого бара, сияющего остатками неоновой рекламы. Все прочее пространство занимала уже привычная тьма, плотная и густая, как гуталин дяди кота Матроскина. То есть эту тьму можно было резать ножом, но почему-то не хотелось. Она казалась живой и наверняка состояла из чьих-то стонов и боли. Ад есть ад. Что вы хотите?